«Я не слышу!» — повысил он голос. Офицеры, словно бы очнувшись, разом загудели, дублируя по-русски команды капитана для личного состава, и также разом смолкли. «Виктория!» — интернационально закончил Джулио свое первое боевое построение. Когда взволнованный Нассаузигин через час поднялся с пакетбота на палубу святого Иоанна, Он так и замер у трапа. Наметанным глазом он сразу увидел и спущенные из клюстов замершие над водой весла, и удвоенную походную вахту, и взломанные печати на арсенальных рундуках. — Вот дает рыцарь! — подумал он. — Пойдем в кордебаталии, — только и сказал принц, подбежавшему с рапортом Джулио. — Шведы у Красной Горки, в авангарде — крус в арьергарде — Сухотин на двенадцати апостолах. — А где же мне любопытно Чичагов? — Шведы бьют по форту, ответной стрельбы нету. — Да, сир, — Джулио досадливо потупился. Примечание. баталия центр линии боя парусного флота. Он не расчел частоты стрельбы, а, судя по частоте, то была бомбардировка, но никак не перестрелка. От Котлина отходили на веслах. Джулио через час приказал растолкать под вахту, посадив по шестому гребцу за весло. По счастью, едва взошло солнце, ветер переменился на попутный, и уже в первом часу пополудни заведнелась на горизонте шведская эскадра. «Сорочен сальмского рейда!» — задумчиво говорил Джулио, Кавторангу и Коткину, склонившись в рубке над картой. И Коткин, просунув в отдраенное лобовое окно подзорную трубу, считал корабли. «Не меньше полусотни, ваше превосходительство!» — сказал он. «В дрейфе на две трети линейных сдаётся мне с королевским гюйсом. Примечание!» «Гюс» или «Кайзерфлаг» — флаг на носу корабля. В российском флоте XVIII века поднимался на мачте в качестве должностного флага генерала-адмирала или главнокомандующего. «Густав?» — вскинул глаза Джулио. «Не может быть. Густав Третий. А ну-ка, дай трубу». «Точно. Кайзерфлаг». Желтый прямой крест по-синему. Я ведь его... Впрочем, пустое. Джулио вспомнил чудесного подростка под копной льняных волос с задорным любопытством осматривавшего мальтийские фортеции лет пять назад в сопровождении дяди, герцога Зюдерман-Ланского. Почему, спрашивается, он должен стрелять по этому милому юноше, который, правда, давно уже не юноша Это приятно ненавидеть безликого врага, напавшего на отчий дом, а когда и дом не отчий, и враг совершенно конкретный и симпатичный, и вы с ним мило полемизировали о преимуществах парусного флота перед Грибным и никак не предполагали, что судьба огорошит шансом предложить друг другу самый убедительный довод. Вот так встреча, — подумал Джулио. Великий магистр дерхан предостерегает Джулио от сантиментов, говорил: сражаются не люди, а флаги, потому что человек ненавидит с удовольствием, а любит с трудом. Если вы думаете, что флаг выражает любовь к отечеству, вы заблуждаетесь. Флаг метафора неприязни к чужим стандартам. В войне нужна ненависть, как русло река. Только она заполняет зияющую брешь солдатской ущербности. Только ненависть подводит общий знаменатель под раздражающе пеструю гамму человеческих страстей. Вот почему люди так любят войну. Ликование слитной ненависти одушевляет, как походная песня. Мы воюем за флаг, а любим за крест. Флаг у нас общий, крест у каждого свой. Вот где зарыта собака. Любовь не нуждается в знаменах, в знаменах нуждается ненависть. Помните об этом граф, в особенности накануне решительных сражений.